Свежий воздух обдал черного барона влажной волной. Земля еще не просохла после дождя и града, и зелень деревьев показалась барону нереально яркой и сочной. Он смотрел на буйство жизни и думал о смерти. «Вперед!» — скомандовал себе барон Моранди, вскакивая в седло. И вот уже топот его коня раздавался на гулком подъемном мосту замка дорога летела ему навстречу а за спиной исчезал за гребнем холма флюгер на высокой башне фамильного замка черный барон был готов смести с своей дороги всякого кто только встанет у него на пути будь то священник рыцарь или простолюдин его не мог остановить никто и ничто только вперед повторял себе черный барон Только вперед! Сердце само приведет меня к Донни Камиле. И тогда...» Барон боялся думать о том, что будет после. Он чувствовал тяжесть своего изящного меча в ножнах и не мог себе представить клинок, обогренный кровью невинной женщины. «Но я все равно сделаю это!» — сжав губы, шептал барон. Его чёрный плащ простирался за ним, трепеща в воздухе. Блестели в лучах полуденного солнца золото и серебро, покрывавшие чернёные латы. Конечно же, барон Маранди не был безгрешен, и на его совести было множество преступлений, как светских, так и духовных. Но он был далёк от того образа, который обрисовал аббат Мелони, Рассказывая о прикрешении к дону Эстебана, принцессе Марион. Он был без жалости на жесток, этот человек, Чьим именем окрестные жители пугали своих детей. И мало кто из них решался подойти поближе к его замку, Где по ночам в угловой башне полыхали печи алхимика. Барон Маранди мчался все дальше и дальше, убеждая себя лишь... В одном, что ему хватит решимости убить Донну Камилу. Ему нужно было спешить, ведь королевские воины уже не первый день разыскивали беглянку, а он обязан был их опередить. «Ничего», — уговаривал себя Донна Стебан, трясясь в седле, «даже если не захватит ее прежде, чем подоспею я, мне удастся колдовством или своим мечом отбить пленницу, и вот тогда...» Я вернусь с перстнем к принцессе Марион, и ничего не останется, как вернуть мне сына, земли и привилегии. Принцессе Марион теперь столько ждать. Все, что могла, она сделала. Она проклинала брата, сидя в своих покоях, а на столе перед ней лежал пергамент, написанный рукой черного барона говорившей об измене Аббата Мелони. Принцесса хоть и обещала черному барону, что документ тут же попадет в руки ее брата, если Камила будет мертва, но на самом деле она еще окончательно не решила, как поступит, потому что ее связывали два обстоятельства. Одно данное Дону Эстебану, другое Аббату Мелони, и принцесса Марион не могла их выполнить одновременно, не нарушив данного ей слова. В тот момент, когда принцесса Марион сидела в раздумье, не решаясь, как все-таки поступить, внезапный порыв ветра распахнул окно. Принцесса вздрогнула и вернулась На оконной раме сидел огромный ворон, Птица, склонив голову, косила взглядом на принцессу, а из горбатого клюва свисал кусок гнилого мяса. Принцесса вскрикнула, но птица, даже не испугавшись, только устроилась поудобнее, придерживая лапой свою добычу, и начала отрывать от нее кусок, который могла проглотить за один раз. Принцесса Марион в ужасе уставилась на ворона, не понимая видение это или же явь. Ветер, ворвавшийся в окно, донёс до неё запах разложившегося мяса, сладковатый и душнотворный. Она попыталась пошевелить рукой, но пальцы не слушались, их обояла дрожь. А ворон, нагло рассевшийся наверху рамы, драл клювом скользкий кусок гнилого мяса. Принцесса хотела крикнуть... Но лишь слабый стон вырвался у нее из груди. «Прочь! Прочь!» — прохрипела принцесса Марион, хватаясь за сердце. В глазах у нее потемнело. Мир качнулся, и она провалилась в черноту тьмы. А когда открыла глаза, то поняла, что находится в своих покоях не сразу. Над ней простирался потолок украшенный фресками принцесса приподнялась на локти и посмотрела на окно оно было плотно закрыта и никаких признаков пребывания ворона она не заметила почудилось прошептала принцесса мне все это почудилось я слишком много пережила за последние дни и тут же за окном раздалось хриплое карканье. Шелест Крыльев, огромный ворон, оттолкнувшись от каменной ниши окна, поднимался в небо. День проходил за днём, и каждый новый казался длиннее предыдущего, а старуха колдуни всё просила поприменить мол, ещё не время, и Донна Камила ещё слишком слаба, чтобы трогаться в дальнейший путь». Руку у сеньоры все еще покрывали туго завязанные вещи и шкуры, и лишь только заходил разговор о том, чтобы их снять, старуха качала головой. «Нет, еще не время!» Дон Кутерье совсем извелся, ведь оставаться на одном месте было совсем небезопасно. Зато дон Суэр оказался беспечным. Его немало не смутило замечание прорицательницы, что Николь предназначена в жены его другу. Он настолько свык со своим теперешним положением, что временами казалось, что Дон Суэро и не собирался покидать пещеру. Питья и еды здесь было предостаточно, правда, они не были столь изысканы, как в столице. Но дон Суэру никогда не отличал свой тончёрным вкусом, и простая крестьянская пища вполне его устраивала. «Я не могу смотреть на твоё обжорство, суэро — как-то сказал дон Кутерье. Суэру как раз заканчивал обгладывать баранье ребро и, обсосав всё мясо, бросил кость худому псу, охранявшему вход в жилище колдуни. Пёс глухо заурчал и понёс свою добычу в зубах на задний двор. «А я, дорогой Кутерье, вполне свыкся с деревенской жизнью», — спокойно отвечал Дон Суэро, вытирая выпученные в жи руки. «По мне-то ничего лучше не существует на свете. Да, конечно, немного мне не хватает привычных развлечений. Но, в общем-то, здесь я имею все то же самое, что имел в то леду. «Ты странный человек», — заметил Дон Кутерье, — «наша жизнь...» И жизнь домной Камилы находится в опасности, а тебе до этого и дела нет. — Ну что ж, — воскликнул Дон Суэро, — то что я буду больше думать, опасность меньше не станет, только ты у нас, мастер, выдумывать всякие штуки. — Ну, Суэро, дела обстоят так, что выдумать ничего невозможно. — Ну и что кутырьям мне остается делать? — Бегать, заломать руки, звать на помощь. Все равно это ничего не изменит. Вот выздоровеет Донна камила и мы отправимся в путь. Тогда пусть только покажутся королевские воины, я им покажу, каков я в деле, грозный сэро. Они убегут лишь, только я нахмурю брови». Дон Кутырье с улыбкой посмотрел на своего друга. Он завидовал его спокойствию, ведь поводов для веселья было немного. Из-за скалы послышались приглушенные голоса, и на тропинке показались Николь и Старуха. Они возвращались из долины, где собирали целебные травы. Николь, общаясь со Старухой, уже прекрасно разбиралась в растениях. Она уже знала, какое может принести облегчение, какое усугубить страдания. казавшиеся девушке сперва страшной, Старуха теперь в ее глазах была воплощением доброты и милосердие, как порой бывает обманчиво внешность. Серьезность мы принимаем за угрюмость, выражение собственного достоинства за проявление гордыни, твердость за жестокость, оправдивость за злоязычие. Появление колдуньи и Николь внесло хоть некоторое разнообразие в размеренную жизнь Дона Кутрие и Дона Суэро. И вновь в старухе был задан тот же самый вопрос, на который она уже отвечала не впервые. «Скоро ли Донна Камила может отправиться в путь?» Ответ не мог не обрадовать двух друзей. «Я думаю, уже сегодня». И больше ничего не поясняя, взяв у Николь собранные травы, скрылась за пологом, прикрывавшим вход в пещеру. Дон Кутырье, Дон Суэру и Николь оставались в неведении насчет того, что происходит с донной Камилой. А старуха, приблизившись к ложу больной, провела ладонью над спящей. Камила тут же открыла глаза и глубоко вздохнула. Долгий сон придал ей силы, и синьора смогла сесть. — Где я? — спросила она, оглядываясь вокруг. — Все там же, синьора, — отвечала старуха. «Вы в моем доме», — Камилла наморщила лоб, пытаясь вспомнить происшествие последних дней. Ей, словно сквозь туман, виделась луна, плывущая над повозкой мерный перестук копыт и приглушенные голоса ее друзей, а потом вспомнилось несколько ярких картин. Она лежит на каменном ложе, сжав в пальцах длинную шерсть овечьей шкуры. Над ней далеко в ушине маленькое неровное отверстие, и сквозь него пробивается тонкий солнечный луч. Он скользит по лицу, и временами кажется, что щекочет губы. Но боль в обожженной руке унилась, и только чувствуется, как в пальцах пульсирует кровь. Камиле не хочется думать о том, кто она, где находится и что с ней случилось. Она даже не помнит собственного имени. Лишь только ощущение спокойствия и безопасности наполняет ее душу. Потом эту картину сменяет другая. Донна Камила полулежит, а старуха осторожно раскручивает повязку на ее правой руке. Синьора боится смотреть на то, что откроется ее взгляду. Она боится увидеть лохмоть из кожи, почерневшие ногти. Но лишь только отпадает овечья шкура, обильно смазанная резко пахнущим снадобьем, как Камила видит тонкую, словно у наврожденной кожу. Она еще розовая и почти прозрачная, но на руке уже нет следов огня. Нет ни одного шрама. Рука все так же изящна, как и прежде. Потерпи, дорогая синьора, — слышится шепот старухи. И все будет хорошо. И никто даже не сможет подумать, что твою руку когда-то лизал огонь. Вновь пахнет снадобье. Вновь повязка ложится за повязкой. И теперь уже Камила спокойно. Она доверилась этому вкрадчивому шепоту. Поверила в умение старухи исцелять любую хворь. Из задумчивости Донну Камилу вывело тихое покашливание над самым ее ухом. Картины исчезли. — Ну что, сеньора? — спросила старуха. — Ты уже чувствуешь силы встать? Камила с удивлением отметила, что чувствует себя совершенно здоровой. Она легко спустила ноги с каменного ложа и поднялась. Голова немного кружилась. — Но это было приятное чувство, словно от выпитого легкого вина. — Как твоя рука, сеньора? Камилла осторожно, поддерживая второй рукой, поднесла закрученную в повязке обожженную кисть к своему лицу. — Не бойся, сеньора, пошевели пальцами. Скорее приказала, чем предложила старуха. Камилла, боясь, что тут же ощутит боль, слегка напрягла руку, Пальцы прекрасно слушались ее. «Я так и знала», — пробормотала старуха, «хорошему человеку всегда помогает это лекарство». И она принялась сбрасывать одну повязку за другой. Когда рука освободилась, Камила приблизила одну ладонь к другой и сравнила их. Никаких следов ожога, Кожа была такой же гладкой и белой, как и прежде. Старуха отступила на несколько шагов, словно влюбуясь результатами своего искусства. — Вот, видишь, сеньора, спасибо вам! — воскликнула Донна Камила. — Чем я смогу отблагодарить вас, добрая женщина? — Ты должна не забывать обо мне! — И не делать больше опрометчивых поступков. Иногда полезней бывает смириться, А ты проявила гордыню. Камила не помнила, Знает ли старуха о том, При каких обстоятельствах Ожог обезобразил правую руку. Знает ли, что привело знатную сеньору Под крышу крестьянского дома. Но взглянув в глаза старой колдуни, Камила поняла — Да знает все. Не только прошлое, но и будущее. Ей хотелось спросить, что же там впереди, за передной времени, что произойдет с ней потом, будет она еще счастлива, или лучшие дни ее жизнь уже прожиты. Но страшас услышать ответ Камила приподняла руку. «Я всегда буду помнить о вас, добрая женщина». «А теперь...» «Отправляйся в путь», — сказала старуха, — «тебе нельзя мешкать. И не удивляйся ничему, что произойдет с тобой, когда ты покинешь мое жилище. Запомни, все, что делается в этом мире, делается к лучшему. Каким бы долгим ни было несчастья, его всегда сменит радость, горе обернется ликованием, виновные будут наказаны». И никогда не стремись сама вершить суд над другими. Вспомни, всегда ли ты сама была безгрешна и не подтолкнула ли своих гонителей к преследованию. Прямая дорога, сеньора, не всегда самая короткая. И раньше к цели приходит не тот, кто раньше выехал, а тот, кто уехал правильной дорогой. «Ну, — Но я не знаю цели, — сказала камил Я не понимаю, куда мне нужно идти. Я всего лишь спасаюсь бегством. Ты спасаешься от себя, сеньора, — сказала старуха. Но невозможно опередить собственную тень. Как бы быстро ты ни бежала, ты все равно, остановившись, ее увидишь у своих ног. Но кто мне укажет дорогу? Он укажет. Старуха отдернул рукав, и указала скрюченным морщинистым пальцем на перстень с зеленым камнем. «Он выведет тебя из лабиринта! Он усмирит недругов и принесет спокойствие друзьям! Главное, сеньора, не бойся черного цвета!» Старуха говорила загадками. И Камила, затаив дыхание, слушала ее. Она понимала, что в каждом слове старой женщины есть скрытый смысл, а слова всего лишь оболочка мыслей. И она бережно принимала советы колдуньи, стараясь запомнить их все. Слова колдуньи внушали Камиле спокойствие, заставляли еще раз вспомнить о суетности текущего мига. Один лишь взмах ресниц, и настоящее становится прошлым. И стоит ли таких волнений, страданий, прожитых мгновений, если им все равно сродено уйти в небытие? «Каждый миг боли, какой бы страшной та ни была, покинет тебя, и ты вспомнишь о ней с улыбкой», — вещала старуха. «Задумайся, сколько женщин любили до тебя и будут любить после». Жизнь скольких славных рыцарей внесла смерть. Это всё в прошлом. Ты не хочешь смотреть вперёд, сеньора. А идя, обернувшись назад, ты рискуешь споткнуться. Что было, то прошло, и то, что есть сейчас, тоже исчезнет. Смотри вперёд, сеньора, и не жалей того, что невозможно вернуть».